25. На этот фильм ее отвел Витя, бывший муж. Шесть лет как разошлись, но раз в полгода он появлялся на день рождения и на годовщину свадьбы. Цветы приносил. Мама называла это психбольницей. Слово «дурдом» ей не нравится. Еще наговорила, что Витя пора уняться. Витя уняться не мог по той простой причине, что был творческой личностью, художником, хоть и с маленькой буквы. Еще один на нашу голову. это мама. И ему опять же, по маминому выражению, требовалось выпендриваться. Он и на развод с цветами явился. Психбольница. На самом деле у Вити с головой было все в порядке. Просто мама не знала. Так вышло, что после четырех лет брака с Мариной он увлекся художницей-абстракционисткой. Пятна. Милена покорила слабохарактерного Виктора своей «экспрессией». Процесс живописания проходил впечатляюще. Сначала Милена медитировала перед холстом, а следом набрасывалась на него, как голодный кот на сосиску, и начинала тыкать кистями. Пока Милена тыкала, а Витя развешивал слюни, Марина томилась по одному поганцу, отчаянно мучаясь признаться, не признаться, сначала поганцу, в то время герою, а затем и Вите, и покончить с законным сексом. Витя повинился первым. Марина вздохнула свободно и ужасно обиделась. Все-таки неприятно. Про героя поганца не проговорилась, но не потому, что просчитала цветочную выгоду на будущие годы, а просто не сказала ей все. Да и говорить-то было нечего. После Витиного бегства она провела с героем ночь любви и поняла, что иногда лучше фантазировать, потому что фантазией ее бог не обделил. Витя в скорости вернулся, какой-то... сдувшийся в пятнах, самое время на это указать. Поговорили и остались друзьями. Но чувство вины продолжало гнать Виктора в цветочную лавку. В тот раз он цветов не принес, но позвал в кино. Сказал, фильм новый вышел, французский, про тебя. Марине нравилась Софи Марсо.